Глава тринадцатая Мама была у дверей, когда Мэри не успела еще пройти даже половину дорожки, ведущей к дому. В темноте ее силуэт четко выделялся в светящемся дверном проеме. Мэри вдохнула густой, почти карамельный аромат жаркова. Услышала вдалеке звук скачек, перекрываемый проклятиями «да». «Вот она! Мы по тебе соскучились!» «Да ведь и неделя не прошло, мам!» «Знаю, знаю!» Ну расскажи нам про свои каникулы в Портраше. Давай, заходи скорее. Чай уже почти готов. Мэри только что высадила Джима в аэропорту на его обратный рейс в Лондон, но его отсутствие уже камнем давило ей на грудь. Впрочем, этого никто не заметил. Да и вообще, кроме мамы, никого особо не интересовало, как она провела время вне дома. Гевин и Конор, как всегда, припирались, предлагая различные версии того, что вчера случилось в Браун-Дерби. Какая-то очередная байка про Джейми из соседнего дома, как он кому-то врезал между глаз, и им пришлось вступиться. Все это и перебранки, и шутки, и как минимум два стакана, которые Гэвин шип, размахивая руками во время рассказа, было привычным и уютным. Но все равно тревога продолжала лежать свинцовым комом где-то у Мэри в желудке. Она даже представить не могла, как мама воспримет известие об ее отъезде. «Ну, дома не так уж и плохо, да?» — спросила мама, смахивая крошки со стола. Мэри изучала дно сковороды, пытаясь определить, какие пятна стоит попробовать оттереть, а какие останутся навсегда. В соседней комнате Да закашлял так, что мог разбудить бы и мёртвого. Она не ответила, и тогда мама подошла и положила руку ей на спину. Рука была холодной и слегка влажной. Мэри чувствовала это сквозь тонкую ткань блузки. «Что с тобой?» «Я уезжаю». Мэри заставила себя повернуться. «Одно дело заявить, что ты бросаешь свою семью, и совсем другое — сделать это лицом к лицу». «Отсюда и вообще из Белфаста». Джеймс попросил меня переехать к нему. Мэри увидела, как широко раскрылись мамины глаза — Волоски на самых кончиках ее бровей начали сидеть, и было заметно, что мама не добиралась туда карандашом для бровей. Мэри, ну это же чудесно! Сумела вымолвить она. Прости меня, мам. За что? Что я вас бросаю? Она не знала, как мама справится без нее. Мальчишки, вот именно что мальчишки! они все еще пытались бороться с ДА за пульт от телевизора, даже если он только что вернулся с сеанса химиотерапии. «Как только я найду там работу, я буду присылать свою обычную долю». Мэри уже паниковала, что же будет с работой и деньгами. Джим сказал, что сможет сдержать ее несколько недель, но ей было неприятно рассчитывать на это. И потом, так же не может продолжаться вечно. «Я буду приезжать так часто, как только смогу, и если...» Мэри не смогла заставить себя выговорить слово «необходимость», потому что это значило бы признать реальность, которую они все старались избегать. Да, не становилось лучше. Она ненавидела себя за то, что бросает его в таком состоянии. Но если она не уедет сейчас, то когда? Это всего час на самолете. два от двери до двери. Мама промолчала, но Мэри видела, что это от того, что она пытается проглотить стоящий в горле комок. Мама протянула руку и обхватила Мэри за плечи, прижимая к себе. «В добрый час. Ты же знаешь, я так счастлива за тебя». Мэри сморгнула слезы. «Про деньги я это серьезно. Я не буду брать у тебя денег. Ты и так сделала для нас более чем достаточно, и это твой шанс быть счастливой». «Просто для меня это ужасно неожиданно, но так часто случается». Мэри знала Джима всего два месяца. Они встречались четыре раза. «Мама, должно быть, переживала, что все это произошло слишком быстро. И что Мэри могла на это сказать? Она и сама думала то же самое и не поверила бы в это, если бы не сила их взаимного притяжения». «Ты не считаешь, что мы слишком торопимся?» Мэри и сама это знала, но ей нужно было мамино одобрение» как и всем. И не важно, семь тебе лет или 27. семь. Нет. С чего ты такое взяла? Я тебе такого не говорила, верно? И потом, когда ты знаешь, ты знаешь. У нас с твоим «да» тоже так было. Мы были помолвлены через шесть недель, и только посмотри на нас. Мэри взглянула на полуготовый свитер, который мама вязала для «да», висевший на кухонном стуле. Он сильно похудел, и теперь все время мерз. Узор был в елочку. Да, такие отношения вдохновляют. Когда встречаешь своего человека, тебе просто нужно быть с ним, а все остальное не важно. В богатстве и в бедности. И я не сомневаюсь, что у тебя с Джимом, Мэри, будет так же. Мама помолчала. Но есть одна проблема. Ульс Мэри зачистил. Они уже обсудили работу, деньги. Да, она просто не понимала, что же еще может быть. Мы еще не видели твоего кавалера. А, это, по крайней мере, было преодолимо. Может вам поехать со мной во время переезда? Выпалила Мэри, прежде чем успела подумать о расходах. И ты, и да, заодно и посмотрите, где я буду жить. Она видела, как мама так и сяк обдумывает ее предложение, вглядываясь в лицо Мэри в поисках знака, что она хочет отозвать его. Ну что ж она улыбнулась. Мэри уже давно не видела у мамы такой искренней улыбки. Очень хорошо будет посмотреть на вас вместе, на того, кто украл твое сердце. Я узнаю, как там с паромами. В отеле были потрясены ее уходом. Мэри изо всех сил старалась не принимать это на свой счет. Ее начальница Дженни вела себя так, как будто кто-то попытался выкопать из под здания фундамент. Одиннадцать лет службы, повторяла она снова и снова. «Никто не организует приемы лучше тебя». Когда она спросила, кто же тот счастливчик и как давно они знакомы, Мэри пробормотала что-то про старого друга, а Мойра больно пнула ее по голени. «Какого хрена ты так сказала?» «А что я должна была сказать?» «И не хотела показаться отвязной». «Ага, из-за траханья с незнакомцами». Мэри почувствовала, что на лбу у нее выступили капли пота. «Мойра всегда скажет, так скажет». Но это же правда. Невозможно сказать, что ты переезжаешь из-за человека, которого видела всего четыре раза, и рассчитывать, что это прозвучит разумно. Но все это не меняло ни ее чувств, ни Джима. Когда они каждый вечер разговаривали, его восторг был слышен по телефону даже после суточной смены в хирургии. «Взбодрись, детка!» Мой расшлёпнула Мэри по спине гостевой книгой. Мэри будет смертельно по ней скучать. «Это самая отвязная штука, которую ты сделала в жизни, и я не дам тебе от нее отступиться». День переезда наступил довольно скоро. Каким-то чудом мама разыскала деньги на паром, оправдывая расходы тем, что они смогут помочь Мэри с вещами. И неважно, что да, к концу дороги начнет задыхаться, или что всех вещей мэри едва хватило на две большие дорожные сумки. Мама выбрала для путешествия ночной рейс в малонаучном расчёте на то, что так можно будет проспать морскую болезнь. Но всего час дороги, и все надежды Мэри обойтись без того, чтобы провести ночь, склонившись головой над унитазом, растеклись по полу её кабины. Джим, несмотря на все протесты Мэри, настоял на том, чтобы встретить их прямо в порту. Мэри думала, не было ли это добровольно возложенной им на себя епитимией за то, что он не познакомился с её родителями раньше. Когда она рассказала ему, что случилось, что сказала мама о ее переезде к человеку, которого они в жизни не видели, он был в ужасе. Последнее, чего он хотел, так это, чтобы ее родители думали, что их дочь уходит с незнакомцем, да еще с таким, которому на них наплевать. Не то чтобы он один должен был извиняться за это. Мэри считала, что они оба виноваты в том, что, погрузившись друг в друга, не подумали, что их помрачение может показаться эгоизмом. Когда они сошли на берег, было еще темно. Мэри волокла одну сумку, мама другую. Да, время от времени хватался за ручки сумки, но мама шикала на него всякий раз, как он пытался что-то приподнять. «Позвольте мне». При сходе с трапа сумку перехватила чья-то рука. «Доброе утро, красавица!» Сказал Джим так, чтобы Мэри услышала его, Родители нет. Мэри как можно быстрее представила их друг другу. «Мам, да, это Джим. Джеймс. Джеймс мой бойфренд». Она не могла поверить, что никогда раньше не называла его так. Ее бойфренд», — повторил Джим. «Я приношу свои извинения за то, что мы до сих пор не встречались». Семейство с огромными чемоданами на колесиках спускалось по трапу позади «да», и мама взяла его под руку, прижимаясь к перилам, чтобы дать им пройти. Пойдемте сказал Джим, когда грохот колес затих вдали, указывая большим пальцем в сторону парковки. «Я думал, нам будет тесновато, но, похоже, наша мэри путешествует налегке». Они проговорили все четыре часа дороги, мама и Джим. Даже Да участвовал в разговоре больше, чем ему было свойственно, про регби и про то, как он требовал увеличить экран телевизора в онкологической палате, чтобы не упустить ни минуты игры во время процедур. Джим купил на заправке чаю. Еле теплого, но принятого с благодарностью. И Круасанов. Роскошь, за которую мама не переставала благодарить, пока они мчались по шоссе. Просто чудо, что мама не свернула себе шею. Так она её вертела на своем пассажирском сиденье, стараясь заглянуть Джиму в глаза. «Давненько мы с тобой не бывали в Лондоне, Астен? с «С Тогда еще был первый турнир регби Гонконг Севенс, ты наверняка не помнишь. «Боюсь, я был еще слишком мал», — ответил Джим. Включив поворотник, он медленно припарковался на свободном месте возле дома. Но вот мы и приехали. Дом, милый дом. Он вынул из багажника обе сумки и закинул их по одной на каждое плечо. Открыл для ДА дверь машины, и они оба, погруженные в разговор, пошли в квартиру. Прежде чем Мэри отправилась за ними, мама протянула руку и схватила ее за запястье. «Он прекрасный!» — выдохнула она. «Хорошо. Осторожней вот тут. Ты просто счастливица, Мэри О'Коннор». За все тринадцать лет, шесть вместе, семь врось, Мэри ни на одну минуту даже близко не подходила к тому, чтобы забыть, как она была счастлива.